Глава седьмая. Завтрак был уже готов, а второй игрок за обувью еще не вызывали. Терезе пришлось идти по коридору в голубых следочках. К тому времени они стали уже совершенно черные, что страшно ее расстраивало. Завтрак настолько запоздал, что общую молитву отменили. Вместо этого мисс Кедваладер встала перед директорским столом и произнесла небольшую речь. Лицо у нее аж сводило от возмущения, один ботильон явно промок. «Проделка, совершенная в нашей школе, представляется очень глупой», — сказала она. «Те, кто это задумал, конечно, полагали, что все это невероятно смешно, но теперь им должно быть ясно, как неумно, недостойно и бесчестно они поступили. Я взываю к их чести. Я хочу, чтобы они пришли ко мне и во всем сознались». Те, кто знает или подозревает виновников происшествия, должны также вспомнить о своей чести и сообщить мне, что им известно. Все утро я буду у себя в кабинете. Это все. Какое отношение к чести имеет стукачество? Громко спросил Нерупам, когда все встали. Этим он вольно или невольно оказал Нэн добрую услугу. Никто во втором Y не хотел считаться стукачом. Никто не пошел к миске ладер Все отправились во внутренний двор и стали бродить под заморосившим дождичком вдоль рядов мокрой обуви, выискивая свое имущество. Нэн тоже пришлось пойти. «А вот и архиведьма Дульсинея!» — загоготал Саймон. «Ты что, свои башмаки тоже заколдовала, Дульсинея? Это чтобы никто ничего не заподозрил, да?» «Ну, правда, Нэн!» — надулась Тереза. Смотри, что стало с моими следочками. И ни чуточки не смешно. А что-нибудь действительно смешное сделать можешь, а, Нэн?» ухмыльнулась Карен Грик. «Поживее!» — крикнул мистер Крестли, укрывшийся от дождя под козырьком крыльца. Все сразу забегали. Не забегал только Брайан. Он медленно бродил по двору, уставясь в пространство. конце концов нерупам нашел все башмаки брайена и вручил их ему брайан безвольно обхватил охапку вялыми руками что с тобой спросил нерупам что ничего так отозвался брайан словно бы издалека точно у тебя глаза косят сказал нерупам да брайан рассеянно двинулся прочь нерупам повернулся к саймону кажется ты многовато бьешь его по голове обронил он саймон натянуто рассмеялся нерупам был его на голову выше ерунда у него там и портится то нечему берегись тихо сказал нерупам он мог бы еще кое что добавить но тут дэн смит оглушительно завопил всех убью после полуночного пира Дэн был бледен и угрюм. Вид у него был диковатый. «Даже ведьманутых старшеклассников! У меня шиповки сперли, их тут нет!» «Посмотри повнимательней!» — крикнул мистер Кресли из-под козырька. «Невероятно, но факт!» Дэн обыскал весь двор, и Чарльз тоже. Носки у них промокли окончательно, а с волос но шиповок не было. Ни шиповок Дэна, ни шиповок Чарльза. К тому времени во дворе уже побывали первый Икс, первый «Y» и первый «Z». Им позволили забрать обувь, пока не полил дождь. И на земле лежали только три непарные бутсы, сапоги для верховой езды и пары никому не нужных искрометно-зеленых гимнастических тапочек. Дэн ужасно ругался. А Чарльз был просто счастлив, что Дэну в голову не приходит как-то связывать... происходящее с Чарльзом Морганом. Пришлось Чарльзу идти к мистеру Тауэрсу и сознаваться, что шиповки так и не нашлись. Стоя перед дверью учительской и чувствуя, как ему за шиворот стекают капельки воды и как с него льется на пол, Чарльз понял, что сыт по горло. После всего еще и это. «Я везде осмотрел, сэр», — заверил он мистера Тауэрса. «Мистер Тауэрс? оглядел мокрые волосы и запотевшие очки Чарльза. «Простоять под дождем дело нехитрое», — заключил он. «Ну что, платишь за новые или пишешь строчки?» «Строчки», — со вздохом ответил Чарльз. «Будешь оставаться после уроков каждый вечер до Рождества», — отчеканил мистер Тауэрс. Эта мысль ему явно понравилась. «Подожди», — велел он, — вернулся в учительскую и вышел с толстой старой книгой будешь каждый вечер списывать отсюда пятьсот строк в этой книге говорится о том каким должен быть настоящий школьник перепишешь эту дам следующую чарльз стоял перед дверью учительской и глядел на книгу книга называлась самый храбрый мальчик в школе она пахла плесенью страницы обтрепались и побурели а первая строчка гласила «Какая радость!» — воскликнул с младший «Меня записали в сборную школы!» Чарльз перевел глаза на огромный, полупрозрачный, бессмысленный валдырь на пальце и почувствовал себя совершенно больным. «Колдовское волшебство!» — с чувством сказал он. «Доброе утро, Чарльз!» — разулыбалась мисс Ходж, бодро шагая к двери учительской. Она только что пришла на работу и еще ничего не знала. «О, какая замечательная старинная книга! Как похвально, что ты, наконец, взялся за серьезное чтение!» Каково же было ее разочарование, когда Чарльз в ответ наградил ее тяжелейшим двуствольным взглядом. «Какой все-таки неровный характер у этого мальчика!» думала она, аккуратно вешая на плечики мокрый плащ. Еще больше ее удивила суматуха, царившая в учительской, и гора ботинок и туфель посреди комнаты. Зато наконец-то ей удалось повидать мистера Уэнтворда. Он в спешке мчался мимо. Мисс Ходж преградила ему дорогу. «Ах, мистер Уэнтворд, я хочу взять обратно обвинение в адрес этого Чарльза Моргана». Ей подумалось, что после того, как Чарльз сегодня на нее поглядел, она поступает очень великодушно. Мисс Ходж ласково улыбнулась мистеру Уэнтворту. К ее изумлению, мистер Уэнтворд небрежно бросил, что рад это слышать, и, довольно грубо отодвинув ее, выскочил в коридор. Однако, когда мистер Кресли взволнованно поведал ей обувную историю, мисс Ходж была вынуждена согласиться, что мистера Уэнтворда этим утром действительно занимали более важные проблемы. Она аккуратно собрала тетради, почему-то оказавшиеся на полу, и отправился на очередной урок литературы во втором Игрик. Когда она вошла в класс, Саймон Силверсон держал в руках самого храброго мальчика в школе. «Вы только послушайте, кричал он, «Уатс, младший, преисполнясь заслуженной гордости, смотрел в глаза своему лучшему другу. Вот истинный питомец своей школы, прекрасный и телом и духом. Тереза и Делия визжат смеха. уткнулись лицами в вязанге. Чарльз глядел на Саймона так, что хоть караул кричи. «Саймон, Саймон!» Мисс Ходж укоризненно покачала головой. «Это недостойно!» Саймон изумленно обернулся. Он был уверен, что никогда не делает ничего недостойного. «Чарльз!» — продолжила мисс Ходж. «Боюсь, ты и правда выбрал не самую удачную книгу». Второй раз за утро Чарльз перил в нее свой взгляд. Если бы мисс Ходж не успела удостовериться, что Чарльз в глубине души — прелестное дитя, она бы всерьез задумалась о проблеме дурного глаза. Нерупам поднял длинную руку. — Мы сегодня опять будем разыгрывать сценки? — спросил он с надеждой. — Нет, — очень твердо ответила мисс Ходж. — Откройте сборники стихов. Урок прошел. Утро закончилось, Тереза довязала вторую пинетку и стала набирать петли для ажурного жакетика. Эстель почти доделала чепчик. Брайан перестал пялиться в стену, наоборот, его обуяла кипучая деятельность. Он яростно строчил что-то в разных тетрадках. Чарльз сидел погруженный в раздумья, в голове у него происходило много всякого интересного. Оказалось, что ему совсем не страшно. Теперь он с ледяным спокойствием признавал тот факт, что он колдун. Этого никто не заметил. Все думают, что колдует Нэн Пелигрим, только потому, что ее зовут Дульсинея, а Чарльзу это на руку. Но самое странное было то, что воспоминания о сожженном колдуне больше его нисколько не волновали. Он стал вспоминать его. Сначала осторожно, потом смело, и обнаружил, что совсем не расстроился. Тогда он вспомнил о ведьме, которая перелезла через ограду его сада, и это его не взволновало. А не в прошлом. Все. Ощущение было такое, словно у него внезапно перестал болеть зуб. В наступившем покое Чарльз обнаружил, что, наверное, все это время пытался сам себе объяснить. Он должен стать колдуном, и как только это понял, Сразу и успокоился. Тогда, просто эксперимента ради, он вспомнил об инквизиторах. «Гореть больно», — подумал он и поглядел на вздувшийся валдырь. Кое-чему он все-таки научился. И вот чему. Попадаться нельзя. «Хорошо», — решил Чарльз. «Попадаться я не буду». И обратился к мыслям о том, чтобы сделать... с саймоном силверсоном потом возьмемся за дэна смита но сначала конечно саймон как бы так поступить с саймоном чтобы достойно поквитаться за потерю денег до конца семестра придумать было непросто это должно быть достаточно скверно но в то же время не иметь никакого отношения к чарльзу поначалу чарльз зашел в тупик надо чтобы это было изящно надо чтобы саймону пришлось туго Надо, чтобы все про это знали, но никто не понял, что это сделал Чарльз. Что придумать? Перед обедом был ежедневный урок физкультуры. Сегодня была очередь мальчиков заниматься в зале, им тоже предстояло забираться по канату. Чарльз присел под шведской стенкой и притворился, что завязывает шнурки. Он был вполне способен залезть по канату, и то что Нэн, но не хотел. Хотел он посидеть и подумать, Что сделать с Саймоном? Сам же Саймон, конечно, оказался под потолком раньше всех. Он глянул вниз, увидел Чарльза и что-то крикнул. Тут к Чарльзу подскочил кто-то из второго «З» и пихнул его в спину. «Саймон говорит, нечего тебе халявить!» «Саймон говорит?» — усмехнулся Чарльз. На него снизошло озарение. Именно об этом сказал ночью Брайан. И граф Саймон говорит. а что если так будет в заправду в самом худшем случае чарльз здорово повеселится. в лучшем все решат что это саймон колдун чарльз взобрался на канат лёс он спокойно размеренно и неторопливо продолжая размышлять подобраться к саймону чтобы наложить на него заклятие конечно не удастся это обязательно заметит однако интуиция говорила чарльзу что подобная магия на расстоянии не работает. Чары должны быть очень сильные и очень целенаправленные. Поэтому для вещей безопасности операции нужно раздобыть нечто такое, что не было бы самим Саймоном, но имело бы к нему непосредственное отношение. Настолько непосредственное, чтобы заклинание, наложенное на этот предмет, подействовало и на Саймона. В общем, нужна была какая-то отделяемая деталь. Какие у Саймона отделяемые детали? Зубы, ногти, волосы. Нельзя же просто подобраться к Саймону и отрезать у него ноготь. Идея — волосы. Саймон же по утрам причесывается. Значит, если повезет, можно будет раздобыть волосок из расчески. Ликуя, Чарльз съехал по канату на пол. Так быстро, что в очередной раз вспомнил гореть больно. Пришлось даже подуть на ладони. После обеда до уроков останется немножко времени, и можно будет пробраться в спальню. Большая перемена оказалась очень важным временем и для Нэн. За обедом ей удалось улизнуть от Карен Грик с Дели и Мартин и сесть за стол со старшими девочками, которые, по всей видимости, вовсе ее не заметили. Они высились над нею, словно горы, и говорили о своем. Еда была ничуть не лучше вчерашней, но описывать ее Нэн вовсе не тянуло. Лучше умереть. Тут ей пришло в голову, что если кто-нибудь из второго Y пойдет и скажет учителям, что она ведьма, то она действительно умрет, причем очень скоро. Тут же Нэн обнаружила, что вовсе не хочет умирать. Ей сразу полегчало. В конце концов, до сих пор никто учителям ничего не сообщил. Обычная дурь сказала она себе. До Рождества все все забудут, а пока надо просто держаться в тени. Поэтому после обеда Нэн снова юркнула в коридор возле ванных для девочек. Но тут оказалось, что Карен Грик за ней следит. Они с Терезой выскочили перед Нэн как из-под земли, а когда она повернулась, чтобы уйти, оказалось, что на другом конце коридора ее поджидают Дели и другие девочки. «Пойдем-ка в ванную», — предложила Тереза. «Нам надо у тебя кое-что спросить». У Нэн было особое чутье на грядущие суровые испытания. Она даже подумала, не налететь ли на Терезу и Карен, как бодливая корова, и не раскидать ли их в стороны. Но тогда они доберутся до нее вечером в спальне. Нет, лучше сразу совсем покончить. «Пошли?» Нэн пожала плечами и с беспечным видом двинулась в ванную почти в ту же самую секунду чарльз скользнул в спальню пустые чистые белые кровати стояли как ряды ледяных торосов и у каждой притулилась крошечная беленькая тумбочка Чарльз кинулся к тумбочке саймона Заперто. у саймона просто пунктик все запирать у него даже часы на руке запираются на маленький такой ключик но чарлзе это ничуть не обескуражило Он властно протянул руку к запертой дверце. «Расческа!» — велел он. «Абра-кадабра!» Расческа Саймона выплыла из белой деревянной дверцы, словно рыбка из молока, и совсем как рыбка скользнула Чарльзу в руку. Это было очень красиво. А то, что в зубчиках застряли три волнистых золотистых волоска, «Было попросту прекрасно!» Чарльз осторожно извлек их. Он зажал волоски между большим и указательным пальцем левой руки и медленно пропустил их между пальцами правой. «Еще раз!» «Еще!» «Саймон говорит!» — шептал он. «Саймон говорит!» «Саймон говорит!» «Все, что Саймон говорит, — правда!» Примерно через минуту Чарльз решил, что повторял эти слова достаточно долго, заклинание начинает действовать, и аккуратно вплел волоски в расческу. Оставлять улики он не собирался. Едва Чарльз успел это сделать, как прямо у него за спиной раздался голос Брайана. «Чарльз, дело есть!» Чарльз вскочил, будто Брайан выстрелил у него над духом из пушки. В совершеннейшем ужасе он нагнулся, прикрывая расческу собственным телом и, потеряв голову от паники, принялся поспешно пихать ее в тумбочку. Расческа повиновалась на сей раз не как рыбка, а скорее как расческа, которую пропихивают сквозь деревянную дверцу, но повиновалась. «Чего тебе?» — нелебезно осведомился Чарльз. «Проводи меня в медкабинет», — попросил Брайан. В Ларвудхаус было правило. Если человек плохо себя чувствовал, ему предписывалось найти кого-то, кто бы проводил его в медкабинет. Это правило приняли потому, что в медкабинете постоянно толклись толпы совершенно здоровых школьников, которым хотелось прогулять денек. Соль заключалась в том, что обманывать друзей нехорошо. Цель достигнута не была. Например, Эстель Грин просила Карен сводить ее в медкабинет чуть ли не дважды в неделю. Чарльзу показалось, что Брайан выглядит румяным и бодрым, как всегда. Совершенно как Эстель. «Ты же вроде здоров», — буркнул он. Ему не терпелось разыскать Саймона и проверить, сработало ли заклинание. «А так?» — спросил Брайан, и вдруг побелел, как мел. А один глаз у него стал немилосердно косить. Он тупо уставился в стену. «Вот», — сказал Брайан. «Ну что...» «Похоже, будто меня загипнотизировали». «Похоже, что тебе по голове дали», — пожал плечами Чарльз. «Попроси не рупама. «Он со мной уже с утра носился», — возразил Брайан. «А мне побольше свидетелей нужно. Я тебя вчера выручил?» «Выручил. Вот и ты мне помоги». «Когда это ты меня выручил?» «А вот выручил». «Ты заснул на полу в спальне прямо у моей кровати». А я дотащил тебя до постели. Я даже очки твои на спинку повесил. Вот. И он посмотрел на Чарльза очень и очень многозначительно. Чарльз тоже посмотрел на Брайана. Тот был такой маленький и тощий. Как-то не верил, что он может поднять сонного человека и положить его в постель. Но так или иначе, Чарльз понял, что Брайан взял его тепленьким. Брайан знает, что Чарльз бродил по школе прошлой ночью. Он только что поймал Чарльза за колдовством над расческой Саймона. Чарльз не понимал, зачем Брайан сдался медкабинет, но это было не его, Чарльза, дело. «Ладно», — согласился он, — «пошли, провожу». В крыле по ту сторону двора в ванной девочки обступили Нэн тесным кольцом. «А где Эстель?» — спросила Тереза. «Снаружи, на стреме», — ответила Карен. На она не согласилась. «В чем дело?» Сердито спросила Нэн. «Мы хотим, чтобы ты наколдовала что-нибудь серьезное», объявила Тереза. «Прямо здесь, при всех. Мы никогда в жизни не видели колдовства. А ты умеешь колдовать, не отпирайся. Давай. Мы тебя так не отпустим». «Давай, Нэн», присоединились другие девочки, «мы никому не скажем». В ванной в Ларвудхаус совершенно... не предполагали уединения. В этой комнатке редком стояли шесть ванн. Толпа надвинулась, и Нэн отступила в проход между двумя ваннами. Очевидно, именно этого девочки и ждали. «Отлично!» — воскликнула Хизард. «Доставайте!» Карен нагнулась и вытащила из-под ванны, стоявшей по левую руку, старую метлу садовника. Джулия и Дебра схватили ее и, положив поперек двух ванн, заперли Нэн в проходе. Нэн поглядела сначала на метлу, потом на девочек, потом опять на метлу. «Мы хотим, чтобы ты села на нее и полетела», объяснила Тереза. «Да, ведьмы всегда летают на метлах, это все знают», добавила Карен. «Мы ведь тебя по-хорошему просим», заверила ее Тереза. «Обычная Терезина лицемерие», возмущенно подумала Нэн. Ничего себе по-хорошему. Просто издевательство какое-то. А спроси ее потом. С невинным видом скажет, что была просто чудо, как мила и добра. Даже если ты не станешь сейчас колдовать, мы все равно докажем, что ты ведьма. Ласково прибавила Тереза. Ага, всем известно, что ведьмы не тонут, закивала Делия. Можно держать их под водой сколько угодно, а они не умирают. Намек был достаточно прозрачным. Карен сунула затычку в слив ближайшей ванны. Хизер пустила воду. Для начала тоненькой струйкой, чтобы Нэн стало ясно. Словами они не ограничатся. «Вы прекрасно знаете», — твердо сказала Нэн, — «что я не ведьма и на метле летать не умею. Вам просто хочется сделать мне гадость». «Гадость?» — поразилась Тереза. «Какая же это гадость? Мы просто вежливо просим тебя...» Полетать на метле. Рядом журчала падающая в ванну струйка воды. «Или можешь опять собрать сюда туфли?» — предложила Делия. «Чьи угодно». «В общем, сделай хоть что-нибудь», — заключила Карн, «А то придется принимать полезную и приятную холодную ванну прямо в одежде». Нэн разозлился уже настолько, что перекинул через метлу ногу, чтобы выбраться и броситься на Карен. Увидев это, Тереза в полном восторге запрыгала и захихикала. «Ой, сейчас полетит!» Нэн ужасно покраснела и оседлав в метлу, закричала. «Я не полечу! Я не умею! Вы знаете, что я не умею, и я знаю, что я не умею! Смотрите! Вот смотрите на меня! Я сижу на метле!» Она рискнула поджать ноги. Сидеть было чудовищно неудобно, и Нэн пришлось снова опереться ногами о пол и выпрямиться. Это всех развеселило. Еще больше разозлившись, Нэн закричала. «Как же я буду летать на метле, если даже по канату лазить не умею?» Еще бы они этого не знали. Все так и попадали со смеху. И тут в ванную вбежала Эстель. «Глядите скорее! Только поглядите, что там вытворяет Саймон Силверсон!» У двери началась давка. Так всем не терпелось выскочить в коридор и посмотреть в окна. «Ух ты!» — услышала Нэн. не только поглядите!» Снова началась давка. Все устремились во двор. Нэн так и осталась стоять над метлой, положенной на две ванны. «Хвала небесам!» — выдавила она, наконец, едва не плача. «Дуры!» — добавила она. «Будто на ней можно летать. Тоже мне!» Она встряхнула метлу. «Старый веник!» Сзади по-прежнему журчала вода. Нэн наклонилась и выключила ее. Именно в этот момент старая метла решила рвануть к потолку. Нэн взвизгнула. Она висела вниз головой над полной ванной холодной воды. Под весом Нэн метла слегка прогнулась, но упорно держала бедняжку над водой, мало-помалу поднимаясь. Нэн за всех сил уцепилась ногой за узловатый черенок и чудом умудрилась ухватиться пальцами за блезлые прутья. Метла коснулась потолка и выровнялась. Даже если бы у Нэн были мускулы, ей все равно не удалось бы оседлать метлу сверху. В голове у нее застучало. Но отпустить метлу Нэн не смелилась. «Перестань!» — завопила она. «Пожалуйста!» «Метла?» не обратила на нее ровным счетом никакого внимания. Она торжественно облетела ванную, кренясь и натыкаясь на что попала, Нэн в отчаянии болталась под ней, краем глаза замечая страшные твердые белые ванны далеко-далеко внизу. «Эх, хорошо, что этих здесь нет», — пропыхтела она. «Выгляжу, наверное, совершенно по-дурацки». Она засмеялась. «Действительно, ну и видок у нее». «Давай вниз!» — велела она метле. «А вдруг кто-нибудь войдет?» Метла, кажется, испугалась. Она дернулась и рывками двинулась к полу. Когда пол уже был совсем близко, Нэн поудобнее перехватила руки и чуть-чуть расслабила ногу. И зря. Метла снова стала подниматься. Отпустить ее и свалиться на пол Нэн боялась. Руки у нее устали. и надо было что-то предпринять. Всячески извиваясь, она, наконец, оседлала метлу и теперь более или менее лежала на ручке, глядя вниз на ряд ванн. Она обвела черенок ногами, пытаясь отдышаться. Ну и что делать? Эта метла, кажется, твердо намерена летать. Как это, в сущности, грустно. Когда-то давно на ней летали, и метла затасковала по ведьме. понимаешь я не могу на тебя летать объяснила нэн правда не могу это преступление вот что а если я тебе пообещаю что мы полетаем ночью ты меня отпустишь метла помедлила зависнув в воздухе честное слово воскликнула нэн вот послушай принеси меня по коридору к нашей спальне это ведь уже полет правда а в спальне спрячешься в шкафу у дальней стены. Там тебя никто не увидит. А ночью я на тебе полетаю, честное слово. Ну, что скажешь?» Метла, конечно, говорить не умела, но отчетливо ответила, что да. Она развернулась и так понеслась по коридору, что Нэн сразу укачала и пришлось закрыть глаза, лишь бы не видеть, как проносятся стены. У двери в спальню Метла заложила такой вираж, что у Нэн волосы встали дыбом. А потом она так резко затормозила, что Нэн едва не повисла под ней снова. «Ух, кажется, тебя придется потренировать», прошептала она. Метла возмущенно взбрыкнула и загорцевала. «То есть мне самой придется потренироваться?» поспешно поправилась Нэн. «А теперь спускайся. Мне надо слезть». Метла вопросительно покачалась. «Я же обещала», — сказала Нэн. Метла, как миленькая, спустилась вниз, и Нэн, наконец, слезла. Ноги у нее были совсем как ватные. Стоило ей слезть, как метла безжизненно рухнула на пол. «Ах, бедняжка!» — воскликнула Нэн. «Понятно. Без наездника тебе вообще не пошевелиться. Ладно, дай-ка я положу тебя на шкаф». Из-за всего этого Нэн пропустила первое проявление заклятия «Саймон говорит». Чарльз тоже. Никто из них никогда не узнал, как Саймон в первый раз заметил, что все его слова оборачиваются правдой. Чарльз оставил Брайна в медкабинете. Тот лежал с градусником во рту и косыми глазами глядел в стену. И потащился во двор. А там вокруг Саймона уже собралась взбудораженная толпа. Поначалу Чарльзу показалось, что нечто сверкающее у ног Саймона просто солнце, отражающееся в луже. Как бы не так. У ног Саймона высилась груда золотых монет. А все наперебой совали ему пенсы, камешки и сухие листья. Саймон брал их и говорил. Золотая монета. Еще одна золотая монета. Потом ему это надоело, и он стал выпендриваться. Редкая золотая монета. Дублон. Риксдалер. Чарльз просочился в первый ряд и смотрел на Саймона с глубочайшей досадой. Старая история. Саймон все что угодно обернет в свою пользу. Монетки со звоном падали в кучу. Наверное, Саймон уже миллионер. Послышался топот множества бегущих ног, и появились девочки. тереза прижимая к груди пакет с вязанием пробилась вперед и оказалась рядом с чарльзом размер золотой горы ее потряс настолько что она даже пересекла невидимую линию и спросила саймона ой саймон как это ты саймон засмеялся он уже был словно пьяный превращаю все в золото как тот царь разумеется это тут же стало правдой вот погляди Он протянул руку к Терезиному вязанию. Тереза возмущенно отшатнулась и одновременно оттолкнула Саймона. В результате Саймон коснулся ее руки. Вязание упало на землю. Тереза завизжала и застыла с вытянутой рукой, а потом завизжала снова, потому что держать кисть было ужасно тяжело. Тереза уронила руку вдоль тела. Тяжелую золотую кисть. на обычном человеческом запястье. В наступившем ошарашенном молчании послышался голос Неурупама. «Саймон, подбирай слова очень осторожно». «Это почему еще?» — поинтересовался Саймон. «Потому что все, что ты говоришь, становится правдой». Саймон, по всей видимости, еще не осознал своего могущества. «То есть», — протянул он, — На самом деле я не превращаю ничего в золото. Немедленно это стало правдой. Проверим, решил он, нагнулся и поднял Терези на вязанье. Вязание осталось вязанием, в слегка измазанном пакете. Отдай, слабым голосом сказала Тереза. Я пожалуюсь, мисс ладер Ничего ты не пожалуешься, отрезал Саймон. И это тоже была правда. Он задумчиво уставился на вязание. «На самом деле это не вязание», — объявил он. «А две маленькие балонки, как у сторожа». Пакет в его руках затрепахался. Саймон уронил его на гору золота. Послышался звон. Пакет вспучился. Из него послышались тоненькое тявканье и яростная возня. Потом оттуда выскочила малюсенькая собачка-пинетка, За ней другая. Они кинулись прочь на малюсеньких лапках, сбежали с горы монет и нырнули в толпу. Все поспешили постраниться. Потом все обернулись и, уставились на то, как две крошечные белые собачки все бегут и бегут через двор. Тереза разрыдалась. Дурак, это было мое вязание. И что? Загоготал Саймон. Тереза ухватила золотую руку обычной и ударила ею Саймона. Это было глупо, ведь так можно все кости себе переломать, но получилось очень действенно. Саймона едва не оглушило. Он тяжело сел на груду золота. «Вот тебе», — закричала Тереза, — «ну что, больно?» «Нет», — ответил Саймон и с улыбкой поднялся на ноги. «Больно ему, конечно, не было». Тереза снова надвинулась на него, держа руку наперевес. Саймон отпрянул. «У тебя нет золотой кисти», — сказал он. Там, где у Терезы была золотая кисть, внезапно стало пусто. Запястье кончалось круглым розовым обрубком. Тереза потрясенно уставилась на него. «Как же мне вязать?» «Я хочу сказать», — осторожно произнес Саймон, — что у тебя две нормальные руки. Тереза посмотрела на свои совершенно обыкновенные человеческие руки и рассмеялась странным неестественным смехом. «Убейте его ради меня!» схлипнула она. «Быстро!» Никто не вызвался. Все были потрясены до глубины души. Делия взяла Терезу под локоть и заботливо повела прочь. В это время прозвенел звонок на урок. «Здорово, просто здорово!» — воскликнул Саймон. «Теперь я полностью за колдовство!» Чарльз побрел на урок, ломая себе голову, как бы расколдовать Саймона.